Глава 26. Прямо с дороги я пошла к Лиле. Она открыла мне не сразу и слушала меня рассеянно, но я не удивилась. В Последнее время она вообще вела себя не слишком любезно. Я подробно передала ей все, что узнала от нину в заключение сказав, что он просил предупредить ее об опасности. — Как ты думаешь, Надя действительно может тебя напакостить? — спросила я. Она поморщилась, будто я ляпнула глупость. Напакостить можно только тому, кто кого-нибудь любит. А я больше никого не люблю. А Рину? уехал. Я вспомнила о Деде и ее планах и испуганно воскликнула. Куда уехал? Она взяла со стола листок и протянула мне. В детстве так хорошо писал, а теперь смотреть противно. Я взяла листок. Рину сообщал, что ему все надоело, оскорбительно отзывался Абенсо об и объявлял, что едет в Болонью к другу, с которым познакомился в армии. Все это заняло шесть строчек. А Деда ни слова. Я читала записку с колотящимся сердцем, корявый почерк, орфографические ошибки, ни одной запятой. Что общего у этого парня... Может быть, с моей дочерью. Даже родная мать признает, что он не оправдал ее ожиданий, а может, даже думает, тоже стала бы истиной, если бы ее у нее не отняли. — Он уехал один? — спросила я. — С кем же еще? Я неуверенно пожала плечами, но она догадалась, чего я страшусь, и ухмыльнулась. — Боишься, что он прихватил с собой Деда?